Письма солдату. Москва. 10 декабря 1981 года. Сынок, вот я и решился на мужской разговор. Не знаю, что получится, но чувствую, что сказать надо все. Я знаю твою болезнь. Твое имя Андрей Леонов, а сын Леонова. Я понял это теперь, когда ты пошел в армию. На выпуске был молодежный спектакль. Ты разве не знаешь, что такое ввод перед премьерой? Мы могли вместе играть в спектакле «Вор». Было сразу два интересных предложения сниматься. Ты знал, конечно, что театр собирался просить военкома об отсрочке на год. И ты явился в военкомат и написал заявление. «Хочу служить в танковых войсках». Заметь, я не вмешивался. «Служить в армии – гражданский долг». «Андрюша, я не сомневался, что ты, как все, его исполнишь. Но почему в такой момент, когда это мешало всем, нарушало творческие планы, почему так нервно и даже остервенело? Молодым актерам дают отсрочку, но сын Леонова пошел служить, так?» «Неразумно по отношению к своей профессии. Но если ты только пока утверждаешься, пусть будет так. Это хорошо». Ты сам не подозреваешь, что откроется тебе в жизни. Это твой опыт, самый огромный, собственный. Теперь держись. А то, что я понял, это правда, и ты признаешься. Только позже, потом когда-нибудь. А теперь расскажи, как в танке? Тяжело очень? Я-то, наверное, не влез бы в танк, а влез бы, так и задохнуться мог. Дышу что-то плохо». Или сердечная недостаточность, или устал чертовски. Ночами теперь вовсе не сплю, все о тебе думаю. И знаешь, все же мне кажется, что неглубоко ты берешь, парень. Суть тебе не дается. Давай разберемся, отчего гордятся семейными профессиями шахтеры, отчего артистов смущает семейственность. Кому-то кажется легкой жизнь артиста. А мой друг Женя Урбанский погиб в тридцать три года. Ты ведь помнишь его? Он тебя как зашвырнет под потолок, у меня сердце в пятке, а он поймает, посадит на шею и говорит, «Пацан смелым должен быть!» Какой смелости, какого бескорыстия, какой мужской силы характер и какое актерское обаяние! Вот кому путь предстоял в искусстве». И ведь все на съемках случилось, на работе, то есть. Погиб он, потому что всегда хотел лучше, лучше, еще лучше. Один дубль, второй, третий, ему все мало. Он себя не берег, он о себе не думал, он только дело свое видел. А помнишь, когда ты в школе учился, я тебе читал про Пушкина. Пушкин умер, и в газете написали «Солнце русской поэзии закатилось». Он ушел в середине своего великого поприща. И как власти взъярились, что это такое солнце русской поэзии и какое такое великое поприще. Разве Пушкин был полководец, военачальник? Разве на государственной службе состоял? Стишки писать невеликое дело и так далее». «Помнишь ли, как ты плакал? Пушкина убили, а они продолжают. Теперь не то. Теперь поэтов хоронят, как полководцев. ну и теперь многие не понимают, что такое поэт, артист среди людей. Это извечно для мещанства». Иной уверен, что в очереди выстоять, а потом какие-нибудь джинсы втридорого продать куда труднее, чем музыку сочинять. Композитор тут вообще дома сидит, на службу не ходит, даже и на машинки не печатает. Так только точечки да крючочки рисует или вовсе песни поет. Я вот как вспомню лицо Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, так думаю... «Видно, этому человеку действительно все страдания человеческие известны были. Оттого и музыка такая». «В народе русском никогда этого пренебрежения к художеству не было. Это грязь наносная какая-то. Я вот все хочу тебе достать книгу Белова. Василий Белов написал очерки о народной эстетике. «Лад» называется. Я в журналах читал, но потом книга вышла». «Будь моя воля, я бы ввел ее в вузовские и школьные программы как обязательную литературу. Это не знаю даже с чем сравнить. В наши дни-то точно ничего рядом не поставишь. Там нравственное сознание определяет систему ценностных ориентаций в жизни и в искусстве. И никаких ошибок. И все так ладно, естественно, убедительно. Так вот, как беловский мужик, скажу тебе, в чем суть». Если у мастера-шахтера сын пьяница и не выдерживает смены в забое, разве не позорно закрывать его своей спиной? То же и в театре. Точно так. Проблемы, которая так тебя волнует, просто нет. Ее, кстати, со свойственным ему сарказмом снял с повестки дня Гончаров. «Можно по блату получить роль, но нельзя ее по блату хорошо сыграть». Выбрось все это из головы, вернешься из армии через два года в театр и играй, играй хорошо, люби в искусстве труд, а не славу, и будешь ты Андрей Леонов, а я согласен быть твоим отцом. Леонов.